60. Костя Олег встречает меня в аэропорту. Идет навстречу, протягивает ладонь для рукопожатия. Привет, дружище! Спасибо, что выручаешь. Жму ему руку, крепко обнимаемся. Да брось! Извини, заранее не предупредил, но кто бы мог подумать, что у меня сразу и директор производства, и заместитель из строя выйдут. А я, Даше эту поездку уже полгода обещаю. Если бы все снова отменилось, она бы расстроилась сильно. Все в порядке, Олег, не переживай, отвечаю я, перехватывая поудобнее дорожную сумку. Знаешь, это даже вовремя. Мне сейчас просто необходимо отвлечься от своих забот и голову немного проветрить. Идем к выходу из здания. «А что у тебя стряслось?» — интересуется Олег. «Да, никак общий язык не найду со своей женщиной. С Никой или...» «Или», — отрицательно качаю я головой. «С Никой все. Вчера подписали бумаги о разводе, теперь только Тая. Я рассказывал тебе о ней». Олег поворачивает голову, удивленно вскидывает брови. «Та самая девочка, которой ты подкатить боялся». Ага, подкатил все-таки на свою голову. А что случилось-то? Влип в нее, Олег, по полной программе. Не могу просто. А она, как не хотела особо, так и не хочет. Все не то, все не так, боится меня до сих пор. Не знаю, как дальше вообще, что с ней делать. Походу, это любовь, усмехается друг. Сколько лет тебя знаю, ничего подобного припомнить не могу. Ага, походу. А делать-то что? Вздыхаю я. Олег хитро прищуривается. «Девушка хорошая?» «Самая лучшая». «Тогда женись, брат». Бросаю на него усталый взгляд. «Ага». А она так взяла и согласилась. «А ты спрашивал?» «Нет». «Ну так спроси». «Как легко все у тебя, а?» Усмехаюсь я. «А зачем усложнять?» «Да уж действительно, зачем. По губам расползается горькая улыбка. Боюсь, не смогу я объяснить другу, зачем». «Ладно, давай лучше о делах. Какие у меня задачи?» Олег объясняет, что к чему, пока идет через здание аэропорта на, по... на парковку. С трудом концентрируюсь на его словах, потому что не могу перестать думать о Тае. Как только самолет приземлился, я первым делом включил телефон и проверил входящие. От таи ничего, ни одного пропущенного, ни одного месседжа. Это угнетает. Из аэропорта едем с Олегом сразу на производство, потом в головной офис. Мобильник разрывается от звонков. Всем что-то от меня надо, всем, кроме Таи. С ее стороны по-прежнему тишина. Уже по дороге домой Олег заруливает на заправку и выходит из машины, а я не выдерживаю и набираю светлячку сам. У них должно быть уже поздно, но я не могу. До Одури хочу услышать ее голос, хотя бы убедиться, что она в порядке. И мандражирую, как пацан, если Тая пошлет меня сейчас куда подальше, не знаю, что буду делать. Одна часть меня рвется поехать к ней. Силой забрать к себе, запереть, посадить на цепь, что угодно, но сделать своей. А другая часть меня говорит, нахер тебе это надо. Насильно мил не будешь, проще вырвать с корнем из сердца, переболеть и забыть. Несколько длинных гудков, и, наконец, я слышу нежный голос светлячка. В груди вмиг накаляется все. «Костя», — произносит она на выдохе, — «будто ждала, будто рада меня слышать, или мне это только показалось. Но беззвучно выдыхаю сам, даже если кажется, трубку хотя бы взяла. Привет, малыш!» «У тебя все хорошо? Ты долетел?» — взволнованно спрашивает сладкая. Это так приятно слышать, неужели и вправду волновалась? Может, даже звонила, просто уведомления на... по какой-то причине не дошли. «Ведь...» Откуда-то она узнала, что я улетел. Специально, наверное, искала. В офисе была, случайно услышала. Да, все хорошо. Ты на работу ездила? Ездила. Не дозвонилась до тебя, хотел поговорить. И заодно заявление об уходе написала. У меня все падает. Не передумала, значит? Спрашиваю я холодно. Костя, я думаю, работу и личное лучше не смешивать. Теперь совсем ничего не понимаю. Если не смешивать, логичнее было бы... «Не увольняться, разве нет?» «Я не понял, ты только с работы уйти хочешь или от меня тоже?» С нажимом интересуюсь я в лоб. «Пока только с работы», — выдает светлячок. «Костя, я люблю тебя», — внезапно проникновенно шепчет она. «Это признание оглушает меня на время. Слепая злость, владевшая всем моим существом, еще минуту назад сменяется чем-то совершенно иным, огромным, теплым, щемящим. Но этот процесс завершается неполноценно, словно тормозится в конце, не позволяя расслабиться и испытать кайф. Инстинкты улавливают какой-то подвох в ее признании, будто есть что-то еще, некое «но». Просто Тая не произносит его вслух. «Я тоже люблю тебя», — глухо произношу я. Не знаю, правильно ли это, насколько искренни мои слова. Ведь не так давно уверял ее, что никакой любви нет, и я в нее не верю. Но не ответить на признание не смог. Слышу из трубки тихий всхлип. Потом еще один. Ты что там, плачешь? Да не обращай внимания, тихо всхлипывает малышка. Я просто... просто все навалилось так в последнее время. Маленькая моя. Сжимаю зубы, медленно выдыхаю носом воздух. Если бы кто-нибудь только знал, как хочется сейчас оказаться рядом и обнять ее, согреть в своих руках. Занежить, заласкать, стереть каждую слезинку с ее прекрасного личика и покрыть всю-всю поцелуями. «Может, ты прилетишь ко мне в Новокузнецк? Я здесь на целую неделю. Раньше вернуться не смогу». «Нет, Кость, мне нужно тут небольшое обследование пройти. Я, кстати, хотела спросить. Ты не против, если я обращусь к Илье Сергеевичу?» — уверенно произносит Тая, безуспешно стараясь сделать голос ровным. «А что случилось? Ты заболела?» Мурюсь я. «Нет, просто была на приеме у врача, и мне нужно сделать кое-какие анализы». «Конечно, я не против. Я позвоню ему и предупрежу, что ты приедешь». «Спасибо. Не могу понять, что меня гложет, что не так. Просто бы помирились все хорошо, признались друг другу в чувствах, но будто осталась между нами недоговоренность какая-то, препятствие, которое дико хочется разнести». «Светлячок, ты не злишься на меня больше?» Нет, не злюсь, Кость. Я встречалась с твоей бывшей женой. Вот так новости. Мои брови сами собой ползут вверх. С Никой? Да. Она мне позвонила, предложила вместе пообедать. Мне стало любопытно, что она хочет, и я согласилась. И? Что она тебе сказала? Извинилась за первую нашу встречу, за то, что наговорила о тебе плохого, сказала, что на самом деле... Ты очень хороший человек и еще предложила мне помощь с работой в поиске нового места. Я согласилась. Надеюсь, ты не против? Меня слегка напрягает эта информация лезть к Тае с предложениями о работе. Я Нику не просил. И без нее разобрались бы. Но Светлячок уже согласилась. И вряд ли ей понравится, если я сейчас выскажусь против. Поэтому сдерживаю себя, лучше позже обсужу этот вопрос с Никой. Почему ты согласилась? Мне показалось, она искренне хочет помочь. Что ж, если ты считаешь, что это хорошая идея, я не возражаю. Еще она сказала, что ты очень хочешь детей. Ничего себе, это у них такая задушевная беседа была, что ли? Да, малыш хочу, удивленно признаюсь я. А если не получится... Что не получится? Если у меня не получится родить тебе ребенка. Тяжело вздыхает. — Тая, я понимаю, что вел себя слишком настойчиво по отношению к тебе все это время, но обещаю, что не буду больше давить. Ни в чем. Все должно быть взаимно. — Но если я не смогу родить? Никогда? — взволнованно спрашивает светлячок. — Откуда такие мысли, маленькая? Что там Ника тебе опять наговорила? — Да ничего, я просто так. Я понимаю, что после всей этой нервотрепки тебе вряд ли хочется думать о таких вещах. И не нужно. Просто будь со мной. Дай мне шанс доказать, что я достоин стать отцом твоих детей. Я докажу, светлячок. Я все для тебя сделаю. Не нужно ничего доказывать, Кость. Я не сомневаюсь, что ты достоин, ты добрый и справедливый, ты самый лучший. И ты достоин всего самого лучшего. Самое лучшее для меня — это ты. Тая ничего не отвечает, но через пару секунд из трубки снова доносится всхлип. «Ты что там опять? Ню не распустила!» Сержусь я. Тая, я запрещаю тебе реветь, пока меня нет рядом. Слышишь, я должен иметь возможность обнять тебя и успокоить. Только так можно. И то чуть-чуть. Все, все, я не реву!» — шепчет она в трубку. «Но я слышу, что врет. Дико соскучился по тебе». «Я тоже». «Звони мне каждый день, поняла?» Как можно чаще. Поняла. И пиши. Хорошо. И фотографии присылай. Эм, желательно где-то голенькая. Слышу, как Тая тихонько смеется на том конце провода. Ну вот, так-то лучше. Сам улыбаюсь, как диод. Черт, это будет самая долгая неделя в моей жизни. 61. Неделю спустя. Костя. По прилету в Москву заезжаю домой только для того, чтобы принять душ и переодеться. Время неумолимо стремится к концу дня. Я безумно хочу увидеть своего светлячка. Она ждет меня. Прошедшие семь дней были настоящей пыткой. Я соскучился до одури. Не знаю, как люди умудряются прожить... Как люди умудряются поддерживать отношения на расстоянии. Свихнуться ведь можно. Хотя сам еще недавно состоял в браке с Никой, и мы не виделись неделями, находясь в одном городе. Стаи я бы так не смог. С ней все по-другому. Мне не хватает ее катастрофически нежного запаха, сладких губ, прикосновений. Чудо, что существует сотовая связь, и можно услышать хотя бы голос. Но и тут соли добавляет неуловимая отстраненность малышки. Может, у меня на фоне нездоровой тяги к ней развелась паранойя, и все это плод болезненного воображения? И все это плод больного воображения, но постоянно казалось, будто Тая держит дистанцию между нами. Она больше не признавалась мне в любви, не говорила, что скучает. На вопросы отвечала как-то односложно, и ни одной своей фотографии так и не выслала. Как я не пытался намекать. Намеренно прямо не просил и не настаивал, потому что обещал, что давить больше, не... больше ни в чем не буду. «Хочу, чтобы у нас все было взаимно и по обоюдному желанию и согласию» и пока мне чертовски не хватает от Тая этой самой взаимности. Стою в пробке, задумчиво рассматриваю прохожих за окном, натыкаюсь взглядом на такую картину. Крупный бородатый мужик выходит из цветочного магазина с пышным букетом, разговаривает с кем-то по телефону, улыбается как идиот. Невольно вспоминаю свой неудачный опыт с покупкой цветов для Таи и думаю о том, что надо было все-таки тогда подарить ей. Сразу бы только малышка из подъезда вышла. А потом уже выяснять отношения. Может, мы и не поссорились бы. Включаю поворотник, перестраиваюсь в первый ряд к обочине и паркуюсь. Иду в тот самый магазин, из которого вышел бородатый мужик, покупаю самый роскошный букет. Пора мне учиться по-человечески ухаживать за своей девушкой. А не набрасываться на нее, как дикое животное силой заставлять вступить. Закидываю цветы на заднее сиденье, возвращаюсь за руль и снова наслаждаюсь всеми прелестями столичных пробок. За неделю успел от них отвыкнуть. Все бы ничего, но страшно не терпится обнять светлячка. Добравшись, наконец, до нужного мне дома, глушу мотор и звоню Тае, сказать, что я приехал. Сам выхожу из машины, забираю цветы заднего сидения и терпеливо жду у подъезда. Чувствую себя странно, реально каким-то подростком. Волнуюсь, боюсь что-то. Кажется, будто так хрупко между нами сейчас все. Светлячок выходит на улицу через несколько минут. «Видит меня с букетом, и глаза ее восхищенно распахиваются, а я смотрю на нее и не могу налюбоваться. Красивая, как ангел. Длинные волосы с светлым пушистым облаком распадаются по плечам. Свободные, спортивные брюки и толстовка ничуть не скрывают ее притягательную фигуру. Стройные ноги, тонкую талию, объемную грудь. Мне хочется затискать малышку, задушить в объятиях и целовать, целовать, пока губы не опухнут. Моя самая прекрасная на свете девочка». «Привет, малыш, это тебе». Шагаю навстречу и протягиваю ей букет. Он едва помещается в тайных руках. Сладкая смотрит на него так восхищенная, с наслаждением вдыхает аромат полураскрытых тугих бутонов. И поднимает на меня светящийся взгляд, хлопает ресницами. «Кость, спасибо!» Я испытываю непередаваемый кайф от ее эмоций. Казалось бы, всего лишь цветы. Потому что раньше этого не делал. Я так соскучился по тебе, ты не представляешь забираю букет из ее рук, чтобы не мешал, и, наконец, обнимаю малышку. Так крепко, что с ее губ скрывается стон. Я тоже безумно скучала, Костя. Ну, наконец-то, наконец-то я это услышал: Вдыхаю жадно ее запах, скольжу губами по виску, дурея уже от одних только прикосновений, как и впиваюсь в любимые сладкие губы, толкаюсь языком в горячий рот. Готовы съесть ее прямо здесь и сейчас. «Люблю тебя». Это выходит само собой. Но Тая не отвечает на мои слова взаимностью. Вместо этого кладет ладони мне на грудь и почему-то пытается отстраниться. Это напрягает. Едва сдерживаюсь, чтобы силой не пресечь ее попытку сбежать от меня. Уступаю, выпускаю из своих лап. «Костя, нам нужно поговорить», — как-то слишком робко произносит она, пряча от меня взгляд. «Это напрягает еще сильнее». Что случилось? Давай только не здесь. Давай, конечно, поехали поужинаем где-нибудь. Заодно поговорим. Или, если хочешь, можем поехать ко мне. Лучше давай поужинаем. Я только занесу домой цветы, хорошо? Протягиваю ей букет. Тая натянута мне улыбается, обхватив двумя руками цветы, убегает в подъезд. Дурацкое предчувствие мучает меня, и я, хоть убей, не понимаю, есть на то основание. Тая быстро возвращается назад, и я везу ее в ресторан. В такой, где обычно бывает безлюдно. Всю дорогу держимся за руки и молчим. Я чувствую с моей девочкой что-то не так. Но, стиснув зубы, не тороплю ее, не давлю, не требую немедленно объяснить, в чем причина. Она решится на это после ужина. к счастью, сегодняшний вечер не стал исключением, и выбранное мной заведение пусто. В зале мы одни. Та я практически ничего не съела, отодвигает от себя едва тронутое блюдо и поднимает на меня печальный взгляд, от которого в груди начинает мерзко тянуть. «Ты очень хороший, Костя», — негромко произносит она, перебирая пальцами лежащую на столе салфетку. «Правда. Я никогда еще не встречала мужчин, похожих на тебя. И очень счастлива, что мы познакомились. Очень благодарна тебе за все. И никогда не забуду, что между нами было. Черт. Кажется, мои страхи были небезосновательны». — Тихо бешусь. Мы же в любви друг другу признались. Что еще может быть не так? — Так, стоп. Грубо прерываю я ее. Это что за базар такой? В смысле ты не забудешь? Ты к чему клонишь? — Подожди, не перебивай меня, пожалуйста, — жалобно просит она. — А мне кажется, у меня сейчас несварение случится или крышак снесет к чертовой матери. Я перестану, Я переверну этот сторону. Что, блядь, она там еще себе напридумывала? Костя, не смотри на меня так. Пожалуйста, сначала выслушай. Заставляю себя выдохнуть и медленно кивнуть. Боже, дай мне сил не наломать сейчас дров. Тая набирает в грудь воздуха, будто собирается нырнуть в воду. Я... я не могу иметь детей. И смотрит на меня так пронзительно. Все мои разрушительные эмоции, вся злость в один миг испаряются, сменяются недоумением... «Не может иметь детей? Какого черта?» «Я надеюсь, это не очередная твоя дурацкая проверка?» Резким тоном интересуюсь я, сдвинув брови. «Нет, ты что?» — отвечает она, втягивая голову в плечи. И голос снова срывается. «Конечно нет». «Ты за этим обращалась к Никитину? Обследование какое-то надо было тебе пройти?» Осеняет меня. «Да», — глухо отзывается Тая. Мне нужно было убедиться, что другой врач правильно поставил диагноз, и Илья Сергеевич подтвердил. Значит, и поэтому такая отмороженная была всю прошлую неделю. Почему сразу мне не сказала? Я хотела сначала убедиться. Тая, с осуждением качаю я головой. Прости. И что? Это лечится? Есть какие-то варианты? Тая снова набирает воздух в легкие, прежде чем заговорить. «Понимаешь, это врожденная патология, как мне объяснили, ничего сделать нельзя». «Значит, мы найдем других врачей, которые смогут что-нибудь сделать». «Костя, мне в двух клиниках уже сказали одно и то же, причем одна из этих клиник, лучшая в городе, принадлежит твоему другу!» Срывается Тая на крик. «Успокойся». Она закрывает лицо руками и снова сдавленно произносит «Прости». Я встаю, обхожу стол, сажусь рядом с малышкой и притягиваю ее к себе на колени. Тая утыкается мне в грудь и начинает плакать. Я обнимаю ее, глажу по спине, прижимаюсь губами к малышке. «Ну все, успокойся». «Я какая-то проклятая, не знаю, зачем я вообще на этот свет родилась. Ненавижу эту жизнь. Это все. Прекрати. Я не хочу жить». Беру ее лицо в ладони, заставляю посмотреть на меня. «Эй, а как же я?» «Обо мне ты подумала?» «Говорила вроде, что любишь». Это были просто слова. «Очень люблю Костя», — произносит она с горечью. «Но зачем я тебе такая? Ты хочешь настоящую семью, мечтаешь о детях. А я что могу тебе дать?» «Ничего. Со мной твои мечты никогда не сбудутся. И чтобы мы сейчас не чувствовали друг другу, будущего у нас нет. Ошибаешься». «Ну в чем я ошибаюсь?» «Конечно, ты меня не бросишь, даже такую неполноценную. Ты ведь самый благородный на свете мужчина, но, но и мне ни за что совесть не позволит лишить тебя возможности стать отцом. Мы можем усыновить ребенка». Тая несколько раз моргает. Отчаяние в ее взгляде постепенно меняется на недоумение и растерянность. «Но разве ты не хочешь родного, твою плоть и кровь, частичку себя?» «Не хочу, если для этого мне придется отказаться от тебя. Без тебя я уже давно ничего не хочу». «И вообще, Тая, я не слишком сентиментальный человек. Вот это все, плоть и кровь, частичка себя, не трогает меня совершенно. Ребенок, он и есть ребенок. Ты либо любишь его и заботишься, либо нет». «Моим родителям было плевать, что я их плоть и кровь, когда они сдавали меня в детский дом». Тая смотрит на меня своими огромными, как небо, глазами которые снова начинают наполняться влагой. Потом вдруг резко обнимает, да так крепко, что я поражаюсь, откуда в моей хрупкой девочке столько сил. «Да, ты прав», — горячо произносит она, отстраняясь, и снова заглядывает мне в глаза. «Давай усыновим ребенка. Я очень хочу это сделать. Возьмем мальчика и девочку. Мы будем заботиться о них, будем любить сильно-сильно, как родных. Даже больше родных». У нас будет настоящая семья, дружная, счастливая. Я очень хочу это сделать. Костя, пожалуйста, давай сделаем это. Кладу ладонь на ее затылок, целую несколько раз, соленые от слез губы. После чего, согласно киваю, мы сделаем это, малыш. Но сначала ты выйдешь за меня замуж. И у нас будет медовый месяц, или лучше медовый год. Не знаю, как скоро буду готов делить тебя с кем-то еще, даже с нашими будущими детьми. «Боже, Костя!» — глотает слезы, проникновенно шепчетая. «Ты хоть представляешь, как сильно я люблю тебя? Ты мне зубы не заговаривай, согласна замуж или нет?» С напускной строгостью интересуюсь я, пряча за этим свой сумасшедший восторг. И, наконец, на губах сладкой расцветает улыбка. Появляются крошечные морщинки в уголках глаз, словно маленькие лучики солнца. Мой светлячок светится, смотрит на меня со смешливым укором. «Конечно, согласна. Ты еще думал, я откажусь?» «Ни за что!» Сгребаю ее в объятия, снова жадно целую и тоже, кажется, весь свечусь.